Невезучие. У лисы усталый вид, А у деток аппетит. Им всегда добычи мало, Потому лиса устала. Закрученилась кума, Ведь голодная сама. Все попрятались зайчата И полевки, и бельчата, День прошел, ну, хоть бы крошка. Сводит голодом живот. Потерпи, лиса, немножко. Ночью точно повезет.